Вы мои королевские замашки знаете. Как не знать? Пора выучить наизусть: сдержанно улыбайся и ставь перед импепелью, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. Будьте спокойны, Павел Николаевич, постараемся. И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками: розовая сёмга, смогло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера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 Мне, невзирая на радость утробы мою, нынче грустно. А грустно мне потому, что вспомнилась мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии ослом, ровно 3 года тому назад, на второй день Рождества. История небольшая, но в ней всякого сомнения мурного, сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой. Композитор покосился на него. "А мурное?" сказал он холодно и насмешливо. А, Георгий Иванович, Георгий Иванович. Как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами. Я хочу обладать сокровищам, которые вмещает в себе всё, я хочу молодости. Поднимая брови, запел он под машину игравшую Фауста и продолжал, обращаясь к нам: Друзья мои, вот эта история В некоторое время в некотором царстве ходила в дом некой вегосподины некоторая девица, подруга его жены по курсам. Настолько незатейливая и милая, что господин звал её просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида. Он даже отчество её не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижёром. Живёт при родителях и ждёт, как полагается, жениха и больше ничего. Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимания, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она, он к ней. А, Ида, дорогая, здравствуйте, здравствуйте, душевно вас видеть. А она в ответ только улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно по девичьи и немножко бессмысленно. Маша дома? Дома, дома, милости просим. Можно к ней? И спокойно идет через столовую к дверям Маши. Маша, к тебе можно? Голос грудной, да самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте всё прочее: свежесть молодости, здоровье, благоухание девушки, только что вышедшей вконту с мороза, затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений. Было её лицо, у неё редкое. На первый взгляд, как будто совсем обыкновенное, а приглядись залюбуешься. Тон кожи ровный, тёплый, он какого-нибудь самого первого сорта яблока. Цвет фиалковых глаз живой, полный. Да, приглядись, залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придёт в телячий восторг, скажет: "Ах, ида, ида, цены вы себе не знаете". Увидит её ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку и уйдёт к себе в свой кабинет и опять займётся какой-нибудь чепухой, называемой творчеством. Чёрт бы его побрал совсем. И так вот и шло время, и так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Еде Маломальски серьёзно. И совершенно можете себе представить, не заметил, как она в одно прекрасное время исчезла куда-то. Нет и не тыды. А он даже не догадывается у жены спросить, а куда же мол наши и додевалась. Вспомнит он один раз, почувствует, что ему чего-то не достаёт, вообразит сладкую умоку, с которой он мог бы обнять её стан, мысленно увидит её белокурую уфточку, цвет её лица и фиалковые глаз, её прелестную руку и её английскую юбку, затаскует на минуту и опять забудет. И прошёл таким образом год, прошёл другой, как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край.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 А носильщик вежливо усмехается и молвит. «Только что ушел-с!» «Ведь на целых полтора часа изволили опоздать!» «Как, негодяй, ты шутишь! Что ж я теперь делать буду? Сибирь тебя на каторгу, на плаху!» «Мой грех, мой грех!» — отвечает носильщик. «Да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство! Извольте подождать пассажирского!» И поник головой, и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию.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 А господин наш вполне опешил ещё и от того, что и во всём прочем совершенно неузнаваемая стала Ида. Как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь этом хрустальном бокале. А соответственно, с этим и одета: большой скромности, большого какетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболиная китка. Когда господин Еловка исмиренно поцеловал её руку в ослепительных перстнях, а она слегка кивнула шляпкой назад через плечо, небрежно сказала: "Познакомьтесь, кстати, с моим мужем". И тотчас же быстро выступила за неё и скромно, но молодцом по-военному представился студент. "Ах, наглец", воскликнул Георгий Иванович. Обыкновенный студент Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный, сказал композитор с невесёлой усмешкой. Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется благородного, такого чудеснова мраморного юношеского лица. Одет щеголем, тожурка из того самого тонкого, светло-серого сукна, что носят только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 щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причёсанную голову. «Вот так штука!» – ещё изумлённей подумал наш герой и ещё раз тупо взглянул на Иду и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб. Но раб, однако, не простой, а несущий своё рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. «Очень, очень рад познакомиться», – от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился. И давний поклонник ваш, и много слышала вас от Иды, сказал он дружелюбным взглядом и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличаствующую случаю беседу, как неожиданно был перебит. Помолчи, Петрик, не конфискуй меня, сказала Ида поспешно и обратилась к господину: "Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала. Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нём. Ему не интересно наше воспоминание, будет только скучно и от скуки неловко. Поэтому пойдём, походим по платформе".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 Сгорбившись, старый скрит смущение, он выпил вино до дна, затянул было под машину: "Дай мне, дай мне наглядеться на твоё лицо". Но тот же, же оборвал и решительно подняв на нас ещё больше сузившиеся глаза, сказал: "Да, то есть так, в любви?" И объяснение это было к несчастью самое настоящее, совершенно серьёзное, глупое, дикое, неожиданное, неправдоподобное, да разумеется, но факт.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 И вот можете себе представить, что произошло дальше. Дальше произошло то, что на какой-то самой дальней боковой платформе и до подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и подняв на господина своё слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза до ума по мрачнении неожиданно без передышки сказала ему: "А теперь, дорогой, ответьте мне ещё на один вопрос. Знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых 5 лет и люблю до сих пор?" Машины, да и те минуты рычавшие вдали неопределённые и глухо, вдруг загрохотали героически, торжественно и грозно. Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивлённые глаза, потом неловко произнёс: "Да, вот что она сказала ему. А теперь позвольте спросить, как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлости, про это поднятое лицо, освещённое бледностью того особенного снега?"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 А от яры в стрельную, где перед рассветом еле блины, потребовали водки самой простой с красной головкой, и вели себя, в общем, возмутительно. пели, орали, даже плясали казачка. Композитор плясал молча с верепей восторженно, с лёгкостью необыкновенной для его фигуры. Они неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшным морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце, и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву.